Глава 36. Надин. Эти дни напоминали сон. Страшный сон, без сомнения. Я бродила из угла в угол и нигде не могла найти покоя. Дэнни не доверял мне. Странно, если бы было иначе. А мне нужно было его доверие. Об Андре я ничего не знала. Но колокол не звонил, и это давало надежду, что он в порядке. Я думала о нем и днем, и ночью. О нем была первая мысль после пробуждения и последняя перед сном. «Андре, как он? Вспоминает ли обо мне? Или уже вычеркнул из памяти?» А потом зазвонил звездный колокол, возвещая о нападении на темную башню. Значит, Дэнни сделал следующий шаг. Я ждала, когда он вернется. Хотела притвориться испуганной, спросить, что происходит, но пришел он не один. За Дэнни следовал молодой темноволосый мужчина со взглядом древнего старика. Нет, его глаза не были потухшими или безжизненными, наоборот, но он будто оглядел в душу с вековой мудростью. «Дэнни, что происходит?» Я решила все-таки разыграть свою комедию. Звездный звонил. «Все в порядке, крошка». денни ласково потрепал меня по щеке. «Я провожу нашего гостя и загляну к тебе». Договорились, договорились. Мужчины прошли в кабинет, а мне оставалось догадываться, о чем они говорят. Но я провидицей не была, поэтому использовала древний способ — элементарное заклинание прослушки. Оставалось самое сложное — подобраться к кабинету. Он граничил с двумя комнатами. В одной была спальня четверых его подельников, а в другой — склад. Вот на склад я и пробралась — стараясь не попасться на глаза охране, призвала заклинание и обомлела. «Вы сами видели магистра Элиан. Я никому не желаю вреда», — говорил Дэнни. «Магистра Элиан? Тот самый? Предшественник Андре? Но о нем же пять лет никто не слышал. Однако напасть на темный магистрат посреди белого дня — это дерзость», — говорила Элиан. Скорее, это был дружеский визит, зато теперь осталось немного достать кровь светлого магистра и узнать у него, кто же запечатывал с ним врата. Увы, магистр Гейлен оказался крайне несговорчив в этом вопросе. «Думаете, попасть в светлый магистрат будет так же просто?» — спросила Элиан. «Нет, вот тут-то мне и нужна ваша помощь. Как вы могли понять, я не маг пустоты, а пустота может вполне успешно противостоять свету». «Ведь Анривей ран по зубам вам, магистр. Возможно. И что же вы предлагаете? Встретить его экипаж по дороге на службу. Граф всегда выезжает из дома крайне рано, часто затемно, и мы могли бы побеседовать с ним, допустим, послезавтра. Как вы на это смотрите?» «Я в деле», — ответила Элиан, и я сразу прониклась к нему неприязнью. Вдруг щелкнул замок на двери. Тут же кинулась к полке и схватила с нее первую попавшуюся склянку. «Ой, Надин замер на пороге Луи. Ты что тут делаешь?» «Да вот, понадобился, — покосилась на банку. Крысиный яд. Видела в своей комнате огромную крысу. Их тут хватает, — закивал Луи. Я пойду». Прихватила банку и кинулась в свою комнату. Надо предупредить Андре, что его брату угрожает опасность. И поговорить с ним, хотя бы раз попытаться. Быстро надела уличное платье, сменив домашний наряд, зачесала волосы и уже шла к двери. Когда услышала стук, Дэнни вошел в комнату, не дожидаясь ответа. Он выглядел ужасно довольным и потирал руки. «Случилось что -то — Случилось что-то хорошее? — спросила я невинно. — Да, у нас появился новый могущественный союзник, — ответил он. — Кто же? Тот мужчина, который приходил с тобой, он самый, кивнул Дэнни, но имя не назову. Прости, пусть будет сюрприз. Ты собиралась уходить? А? Да, улыбнулась как можно естественнее. Постоянно сижу дома. Решила, что стоит немного прогуляться. Жаль, я хотел предложить тебе куда более интересное времяпровождение. Дэнни шагнул ко мне, сжал пальцами подбородок и поцеловал. Жестко. «Властно. Я терпела. Все, что мне оставалось, терпеть, пока чужие губы мучают рот, а язык пытается протиснуться сквозь зубы. Но когда Дэнни взялся за шнуровку моего платья, тихо сказала. «Не надо». «Почему, крошка?» — спросил он. «Мы ведь так давно не были вместе». «Не те дни», — ответила ему. И я собиралась уходить. «Тебе что-нибудь купить?» «Лучше возвращайся поскорее», — усмехнулся Дэнни, а я еле подавила желание ударить его. «Что делать, если он будет настаивать?» Я не знала, но понимала, что не смогу быть с ним, иначе себя возненавижу. А пока не оставил меня в покое, подхватила сумочку и помчалась к дому вейранов Несколько раз проверяла, не следят ли за мной. Но никого не было, а впереди замаячили знакомые ворота. Забарабанила в них, пританцовывая от нетерпения и страха, который будто заползал под кожу, открыл другой, незнакомый слуга. — Чем могу быть полезен, мадемуазель? — спросил он. — Мне надо видеть Андре Вейрана или любого из его братьев, — выпалила скороговоркой. — Как о вас доложить? — Надин. Надин и Верт. «Потрудитесь обождать немного. Я доложу о вас». Больше всего боялась, что меня и на порог не пустят. Но вскоре слуга вернулся и пригласил в дом. Мы миновали длинный коридор, прежде чем передо мной открылись двери гостиной, той самой, где мы разговаривали с Филиппом. В комнате находились трое – сам Филипп, Андре и их старший брат, светлый магистр. Андре все еще казался бледным. Увидел меня и отвел взгляд, зато Анри глядел чуть удивленно. «Здравствуйте, Надин!» Первым поприветствовал меня Филипп. «Входите, пожалуйста, присаживайтесь». «Здравствуйте, господа», — ответила я. «Простите, что побеспокоила, но причина показалась мне важной». Заняла кресло напротив Андре. «Ну, посмотри же на меня», — просила мысленно. Только он не смотрел, будто перед ним было пустое место. «Мы вас слушаем, мадмуазель», — сказал Анри. У него был низкий приятный голос. И такие же зеленые глаза, как у Андре. Дело в том, что не знала, как начать. «Я думаю, вам известно, кто я». «Мне? Нет», — качнул головой магистр света. «Это подруга Андре», — пояснил Филипп. А сам Андре грозно взглянул на брата. «А, та самая». «Что означало «та самая»?» Я могла только догадываться. — Да, та самая, которая меня обманула и дала не тот адрес. — Да, Надин? — спросил Филипп. — Простите, месье Вейран, так было надо. Вы не справитесь, денни кто-то непременно пострадает. Я из-за этого и пришла. Послушайте, денни рассказывал месье Лиану. Пьеру, в голосе Анри звучало искреннее изумление. Значит, они хорошо знакомы? «Да, наверное. Так вот, Дэнни говорил, что организует на вас нападение по пути на службу послезавтра. Экипаж не магистрат, он хуже защищен, и я решила предупредить». «Зачем?» — спросила Андре. «Что?» — замерла я. «Зачем ты все это нам рассказываешь? Очередная ловушка?» «Нет, стала бы я приходить». Решила избавиться от подельника. «Андре...» Я не имею отношения к нападению Дэнни на башню пустоты. Я не знала». «А это имеет значение?» «Может, выясните отношение потом?» — вмешался Анри. «О чем они еще говорили, мадемуазель Эверт?» «Что у вас будет легко выпытать. Кто же четвертый ставил печати с магистрами?» «Давайте поступим проще», — сказал Анри. «Вы назовете нам адрес Дэнни, и он будет арестован». «Нет», — вздрогнула я. «Нет» не назову магистр Вейран, хоть пытайте. Там много людей, им некуда идти. Если будет бой, будут и жертвы, а они — мои друзья, которые поддерживали в трудную минуту». «Дэнни тоже тебя поддерживал?» с издевкой спросила Андре. «Да», — я опустила голову. «Но он обманул меня. Ты знаешь и сам. Больше не могу ничего сказать». «Что ж, вы помогли нам, мадемуазель Эверт», сказал магистр Света. И «Если передумаете, или вам вдруг понадобится наша защита, приходите». «Хорошо. Благодарю вас, магистр Вейран». «Андре, можно поговорить с тобой наедине?» «О чем?» – жестко спросил он. «Мы пойдем», – поднялся Филипп. «Андре, я зайду чуть позднее». Андрей тоже поднялся. Братья попрощались и оставили нас глазу на глаз. «Теперь я опасалась смотреть на Андре» разглядывала свои ладони, юбку, пол, только не его. «Мое время не безгранично, напомнил неумолимый магистр. Я хотела сказать, все-таки заставила себя посмотреть на него и столкнулась со взглядом, полным ненависти. «Андре, да, я не сказала тебе, зачем действительно пришла в башню пустоты, но я никогда не желала тебе зла. Пожалуйста, выслушай». Мы мало поговорили при последней встрече, Жестокая улыбкой загнула красивые губы. Впрочем, как раз разговаривали мы мало. «Зачем ты так?» Глаза защипала от слез. «Да, ты дал понять, как относишься ко мне. Что я для тебя всего лишь шлюха», — подсказала Андре. «Да, видимо, так. Объяснять расхотелось. Я поднялась, замерла на миг. А знаешь, я ведь почти поверила, что ты меня любишь», — сказала, изучая узор паркета на полу. Но только ты не умеешь любить. Ненависть — вот и все, что в тебе есть, Андре. Но ненависть способна лишь рушить и убивать. И когда ты останешься совсем один... Я и так один, на один. Был и буду после того, как убью твоего любовника. Он мне, Еще скажи, что между вами ничего не было. Было. Но до того, как мы познакомились с тобой. Я любила денни думала, что любила. И потом также думала, что любишь меня. Да тебе вредно думать, дорогая. Хотелось зарядить ему пощечину, но стоило взглянуть на изможденное бледное лицо, как руки опустились сами собой. Что ж, это наша последняя встреча. Все-таки нашла в себе силы на него посмотреть, чтобы запомнить навсегда. Я больше не приду. Ты тоже, знаю. Может, и к лучшему, что все вышло именно так ты говорил что тебя нельзя любить андре и я поняла что действительно нельзя но не потому что ты этого недостоин нет а потому что любовь к тебе разрушает от нее нельзя избавиться ее надо просто пережить прощай и пошла прочь не оборачиваясь нельзя нельзя забыть нет я его не забуду хоть уже почти ненавижу растоптать свою гордость нет Не стану. Пусть все закончится здесь и сейчас. Мой мир рухнул, остались осколки, и они больно впивались в сердце, ранили так глубоко, что я не могла дышать. Слезы все-таки покатились ручьем. Меня никто не останавливал. Я брела по Альсинбургу, смотрела на беззаботно голубое небо и проклинала тот день, когда впервые встретила Андре. Его нельзя любить. Потому что любовь к нему — это горькая отрава, которая медленно убивает. Какой же глупой надо было быть, чтобы даже на миг поверить в то, что пустота может любить».